«Чуть встала, уже собралась идти. Горькое лекарство надо сразу глотать. Но тут задержка вышла. Не то б я пораньше явилась это всё вам рассказывать. Приняла я ванну, а перед тем, как одеться, вставила телефонный шнур в розетку. Ночь-то кончилась, и в голове у меня мутиться перестало. Сон я вижу или не сплю. Если кто-нибудь позвонит, думаю, и начнёт меня обзывать...» Так и у меня пара теплых слов найдется, начиная с трус поганый и мразь безымянная. И правда, я еще чулки не натянула, как он затрезвонил. Беру трубку, готовлюсь выдать ублюдку по первое число, но тут женский голос говорит «Алло, могу я поговорить с мисс Долорес Клейборн?» Я сразу сообразил, что звонок междугородный, и не только по легонькому эхо в трубке, какой бывает, когда с материка звонят. Главное, у нас на острове никто женщин мисс не называет. Ты либо мисс, либо миссис. А вот мисс пока через пролив не перебралась. Хоть раз в месяц и появляется в аптеке на подставке с журналами. «Слушаю», — отвечаю. «Вам звонит Алан Гринбуш», — говорит она. «Странно», — говорю с ехидством. «Поголосу я вроде бы не Алан Гринбуш». «Звонят из его конторы» говорит она, будто я редкую глупость сморозила. «Не вешайте трубку, я сейчас соединю вас с мистером Гринбушем». Она меня врасплох поймала, и я сперва фамилию не узнала. Помнила, что вроде бы слышала ее, только вот где. «А касательно чего?» – спрашиваю. Она помолчала, словно бы ей не полагалось давать такие сведения, а потом сказала. «Если не ошибаюсь, дело касается миссис Веры Донован». «Так я вас соединю, мисс Клейборн?» Тут до меня дошло. Гринбуш, который ей все эти заказные письма присылал. «Ладно», — говорю. «Извините?» «Соединяйте», — говорю. «Благодарю вас», — отвечает. В трубке щелкнуло, а я стою в одном нижнем белье и жду. Всего несколько секунд прошло, а показалось, что очень долго. Перед тем, как он заговорил... Мне вдруг представилось, что они поймали меня на том, что я за веру расписывалась. Я уж и не сомневалась. Вы не замечали, что чуть одно не заладится, так сразу все наперекосяк идет. Тут слыш в трубке его голос. «Мисс Клейборн?» — говорит он. «Да, это да, Долорес Клейборн», — отвечаю ему. «Вчера днем мне позвонил сотрудник полицейского отделения на Литл Толли и сообщил о кончине Веры Донован. — Сказал он. — Час был уже поздний, и потому я решил отложить звонок к вам до утра. Меня так и подмывало сказать ему, что кое-кто на острове не постеснялся трезвонить мне и ночью. Но, конечно, я говорить этого не стал. Он откашлялся, а потом сказал. «Пять лет назад я получил от миссис Донован письмо с инструкциями сообщить вам некоторые сведения о её имуществе в течение двадцати четырех часов после её кончины». Тут он опять откашлялся. «Хотя я с тех пор часто беседовал с ней по телефону, письмо это было последним, которое я получил от неё». Голос у него был очень сухим и осторожным. Такой голос, что его не слышно, когда он тебе что-то говорит». «Да о чём вы?» – спрашиваю. «Бросьте вилять да кхекать. Скажите прямо!» «Рад поставить вас в известность», – говорит он, «что если не считать небольшой суммы, оставленной приюту маленьких скитальцев Новой Англии, вы по завещанию миссис Донован, её единственная наследница». «У меня язык к нёбу прилип, а в голове одна мысль». «Как она разобралась, что я с пылесосом проделывала?» «Позднее сегодня вы получите официальную телеграмму с подтверждением», — говорит он. «Но я очень рад, что успел сообщить вам лично до ее прибытия. Миссис Донован очень на этом настаивала». «Да, — говорю, — настаивать это она умела». «Не сомневаюсь, что вы скорбите о кончине миссис Донован, как и все мы. Но я хочу поставить вас в известность, что вы будете очень богатой женщиной. И если в этих обстоятельствах я могу оказать вам какую-либо помощь, я буду счастлив предложить ее вам, как прежде миссис Донован. Разумеется, я буду ставить вас в известность о процессе утверждения завещания». «Но я, право, не предвижу никаких затруднений или проволочек. Наоборот». «Приятель!» — говорю я, вернее сказать, прохрипела, прям как лягушка в пересохшей луже. «Это сколько денег-то?» «Конечно, я знала, Энди, что у нее за душой кое-что есть». Хотя в последние годы она ничего, кроме ночных фланелевых рубашек, не носила и питалась только кэмпбеллским супом и детскими смесями Гербера, богатой она все равно оставалась. Я ж видела дом и машины видела, а иногда заглядывала в бумаги, приходившие заказным письмом, повыше строчки для подписи. В некоторых из них про акции говорилось, и понятно, что, коли вы продаете 2000 акций Джона и покупаете 4000 акций Mississippi Valley Light and Power, так еще не бредете по прямой дорожке в приют для неимущих стариков. И спрашивала я не для того, чтобы поднабраться кредитных карточек и начать заказывать то и сё по каталогу Сирса, даже и не думайте. Причина у меня была поразумнее». Я ж знала, что число тех, кто думает, будто я ее прикончила, будет расти с каждым долларом, какой она мне оставила. И хотела знать, в какое горе это мне обойдется. Думала я, что будет это шестьдесят тысяч или семьдесят. Только он сказал, что она какие-то деньги завещала приюту, и я прикинул, что на круг поменьше выйдет. Еще что-то меня жалило. Жалило, как июльский овод, когда он тебе в шею вопьется что тут вообще не так было. Но вот что, я сообразить не могла. Как не сообразила сразу, кто такой Гринбуш, когда секретарша назвала его фамилию. Он что-то ответил, но я не разобрала. Что-то вроде «Бу-бу, добмерно, 30 миллионов долларов». «Что вы сказали, сэр?» — переспросила я его. «Что после утверждения завещания...» Вычета гонорара за юридические услуги и еще некоторых мелких вычетов остаток составит примерно 30 миллионов долларов. Моя рука, какой я трубку держала, вдруг стал такой, какой бывает утром, когда всю ночь на ней проспишь. Внутри они мелые, а по краям будто иголки колются. И по ногам мурашки забегали, и опять словно все вокруг стеклянным стало. «Прошу прощения», — говорю, и слышу, как мой рот говорит ясно и чётко, только к словам -то, которые из него выходят, «я будто никакого отношения не имею». Он просто хлопал, будто ставня на ветру. «Слышно не очень хорошо. Мне показалось, будто вы сказали «миллион» и тут я засмеялась показывая что понимаю какая то глупость но внутри мне видно казалось что не глупость это вовсе такого натужного смеха я в жизни не слышала Хе -хе -хе -хе -хе. будто кудах тыю нет я сказал миллион говорит он а вернее тридцать миллионов и знаете по моему он хихикнул бы если б я не получала деньги эти через мёртвое тело веры Донован». По-моему, он весь возбуждён был. Под этим сухим чинным голосом просто чёртово возбуждение пряталось. Наверное, чувствовал себя как Джон Бирсфорд Типтон. Ну, тот миллионер, который платил по миллиону долларов за лучшую шутку в старой телевизионной программе. Он, конечно, хотел вести мои дела. По-моему, деньги для таких, как он, вроде игрушечных электрических поездов. Ему не хотелось, чтобы у него забрали такой чертовски большой набор вроде Веринова. Но, думается, он особое удовольствие получал, слушая, как я еле языком ворочаю. «Не понимаю», — говорю, и таким слабым голосом, что сама себя еле слышу. «Мне кажется, я понимаю, что вы сейчас чувствуете», — говорит он. «Сумма очень большая, и, разумеется, к ней нужно привыкнуть». «Да сколько это на самом-то деле?» — спрашиваю я его, — И тут уж он хихикнул. «Будь он где-нибудь рядом, Энди, я б дала ему хорошего пинка в задницу, право слово». Он опять повторил «тридцать миллионов», а я всё думала, что моя рука вот-вот онемеет, -вот и я трубку уроню. И тут на меня паника нахлынула, словно кто-то внутри моей головы стальным канатом размахивал. Думаю, «тридцать миллионов!» А это так, пустые слова. А когда я пыталась их смысл себе представить, то мерещились мне только картинки из комиксов о Скрудже Макдаке, который Джо-младший когда-то малышу Питу читал. Питу тогда четыре, не то пять было. Видела я огромный сводчатый подвал, набитый монетами и бумажками. Только среди них не Скрудж Макдак расхаживает в штиблетах на лапах и в кругленьких очках на клюве, а я в своих шлёпанцах. «Тут эта картинка пропала», И я уже вижу глаза Сэмми мерчента когда они со скалки на меня переходили и назад на скалку. Они совсем такими были, как у Селены в тот день в огороде. Тёмные, полные вопросов. Потом я подумала о женщине, которая мне звонила и сказала, что на острове есть ещё добрые христиане, которые не обязаны жить рядом с убийцей. И я подумала, что скажут эта женщина и её друзья, когда узнаю, что смерть Веры принесла мне 30 миллионов. Вот тут-то паника на меня и нахлынула. «Ничего у вас не выйдет!» — говорю ему прямо как полоумная. «Слышите? Вы не заставите меня их взять!» Тут уж он сказал, что не расслышал, что, наверное, помехи на линии. Да и неудивительно. Когда люди вроде Гринбуша слышат, что кто-то отказывается взять кругленькие 30 миллионов долларов, Конечно, они думают, что телефон испортился. Я уж открыла рот сказать ему ещё раз, что придётся ему их назад забрать, или пусть всё до последнего цента пожертвует приюту маленьких скитальцев Новой Англии. И вдруг поняла, что тут не так было. До меня не просто дошло, а будто мне на голову тонну кирпичей опрокинули. «Дональд ты Хельга!» — говорю. Ну, прям как участница телевизионной викторины, которая выкрикивает ответ в последнюю секунду добавочного времени. «Простите», — говорит он осторожненько. «Да дети же ее!» — отвечаю. «Сын и дочка! Эти деньги им должны отойти, а не мне! Они же ее плоть и кровь! А я всего только приходящая экономка, ничего больше!» А в трубке тишина мертвая. Я уж подумала, что нас разъединили и совсем даже об этом не пожалела. Сказать вам правду, у меня ноги подкашивались. И тут он говорит странным таким голосом, без всякого выражения. «Вы не знаете...» «Чего я не знаю?» — ору. «Я знаю, что у нее есть сын Дональд и дочь Хельга. Я знаю, что они слишком уж чертовы честюли, чтобы навещать ее на острове, хотя она всегда для них готовыми комнаты держала». Но не такие же они чистюли, думается, чтобы не поделить такие деньги, о каких вы говорите, раз уж она умерла. Вы не знаете, — повторяет он, а потом спрашивает, но будто не меня, а самого себя. Как вы могли не знать, проработав у нее столько лет? Как? Разве Кенопенский не сказал бы вам? И не дал мне рта раскрыть, и сам начал себе на свои чертовы вопросы отвечать. «Конечно, это возможно. Если не считать заметочки на внутренней странице местной газеты на следующий день, она избежала всякой огласки. Тридцать лет назад это еще можно было устроить, если вы были готовы заплатить за такую привилегию. Не знаю даже, были ли некрологи». Он замолчал, а потом сказал, словно человек, который вдруг обнаружил что-то новое, что-то неслыханное о том, с кем был знаком всю свою жизнь. Она говорила о них словно о живых, так? Все эти годы. «Да что вы такое несете?» — заорала я на него. У меня в животе словно лифт опускался, и сразу же разные вещи, мелочи всякие начали у меня в голове подбираться одна к одной. Я и не хотела, да они сами собой складывались. «Конечно, она говорила о них, как о живых, они ведь живы!» У него в Аризоне компания по продаже недвижимости Golden West Associates, а она модельер в Сан-Франциско Gaylord Fashions. Вот только она все время читала толстые исторические романы в мягких обложках с женщинами в платьях с низким вырезом, целующими мужчин в рубашках с кружевными манишками. А серия этих книг называлась Golden Vest. Так и значилась в золотом кружке в верхнем углу каждой. И тут же мне вспомнилось, что родилась она в Гейлорде, в городке в Миссури. Я хотела внушить себе, что ошибаюсь, и он называется Галлен, или Гейлсберг, или еще как. Но я знала, что нет, Гейлорд. Правда, ее дочка могла назвать свою фирму в честь родного города своей матери. Так я себе сказала. «Миссис Клейборн». Говорит Гринбуш тихим таким, встревоженным голосом. Муж миссис Донован погиб от несчастного случая, когда Дональду было пятнадцать, а Хельги тринадцать. Да знаю я, отвечая так, словно хочу, чтобы он поверил, что раз я это знаю, то и все остальное тоже. И затем отношения между миссис Донован и ее детьми стали очень натянутыми. Я и это знала. И помнила, как люди удивлялись, до да чего дети тихими были, когда в 61 первом приехали в День памяти провести по обыкновению лето на острове. А кое-кто добавлял, что их втроём и не видно вовсе. И это особенно странно, ведь мистер Донован погиб только в прошлом году. Обычно-то горе людей сближает, хотя, может, у городских это и по-другому. И тут я ещё одно вспомнила. То, о чём Джимми Дэвид мне рассказал осенью того года. У них, говорю, в 61 первом прямо после 4 июля, в ресторане страшная ссора была. Мальчик с девочкой прямо на следующий день уехали. Помню, краса... То есть кинопенский увёз их на материк в большом моторном катере, который у них тогда был. «Да», — говорит Гринбуш, — И от Теда Кенопенский я узнал, из-за чего они поссорились. Весной Дональд получил шоферские права, и миссис Донован подарила ему на день рождения машину. Девочка, Хельга, заявила, что тоже хочет машину. Вера, миссис Донован, видимо, пыталась ей объяснить, что она говорит глупости. Машина без прав ей ни к чему, а права она до пятнадцати лет получить не может». Хельга возразила, что в Мэриленде может и так, но что в Мэне закон другой, и права ей дадут в четырнадцать. А ей четырнадцать уже исполнилось. Это верно, мисс Клейборн, или просто подростковые фантазии? Тогда так и было, отвечаю. Но теперь их можно получить только в пятнадцать лет, не раньше. Мистер Гринбуш, а машина, которую она сыну подарила, это был корвет? Совершенно верно. — говорит он. — Откуда вы знаете, мисс Клейборн? — На фото, наверное, видела. — Отвечаю. — А сама своего голоса и не слышу. А слышу голос Веры. — Нет у меня сил видеть, как они краном поднимают корветы с карьера в лунном свете, — сказала она мне, когда умирала на ступеньках. Нет сил видеть, как вода течет из открытого окна с пассажирской стороны. «Меня удивляет, что она сохранила эту фотографию», — говорит Гринбуш. «Дональд и Хельга Донованы погибли в этой машине, понимаете? Случилось это в октябре 61 первого года, почти точно через год после гибели их отца. По-видимому, за рулем сидела девочка». Он еще что-то говорил, но я его почти не слушала, Энди, а заполняла для себя всякие пробелы. Да так быстро, что, думается, я и раньше знала, что их в живых нет. Где-то там, в самой глубине, всегда это знала. Гринбуш сказал, что они напились и гнали этот корвет быстрее ста миль в час. И тут девочка не вписалась в поворот, и машина слетела в затопленный карьер. Он сказал, что, вероятно, оба они погибли еще прежде, чем машина легла на дно. И еще он сказал, что это тоже был несчастный случай, но, может, я-то про несчастный случай знаю немножко побольше, чем он. И Вера, может, тоже. И, может, она всегда знала, что поссорились они в то не из-за такой дерьмовой причины получить Хельге права по закону штата Мэн или не получить. Это было просто удобным предлогом, чтобы сцепиться. Когда маколев спросил меня, из-за чего мы с Джо поссорились, я ему ответил, что причина, мол, сверху деньги, а снизу выпивка. Верхи ссор между людьми почти всегда совсем не похожи на то, что снизу, знаете ли. И вполне могло быть, что на самом-то деле они в то лето ссорились из-за того, что случилось с Майклом Донованом годом раньше.